Глава 16. Кати. Глазам своим не верю. Такого я точно не могла ожидать. Мне в голову не приходило, что я увижу кого-то из моего мира, и я уж никак не думала, что однажды вечером встречу сестру своего жениха, да ещё и в поисках ведьмы. Что ты тут делаешь? растерялась Альбина. Похоже, она тоже не ожидала встречи, и на то были особые причины. Причины, о которых мне так не терпится поговорить. Эй, Лёс, в доме не подслушивать. Приказала я, пытаясь говорить спокойно, но дышать было тяжело. Меня всё трясло от гнева, но я не хотела, чтобы Тёмный Мак узнал мою тайну. Ни к чему это. Эмоции эмоциями, а о последствиях нужно думать всегда. Элиас смерил меня недовольным взглядом, но всё же повиновался. Я молчала, пока он не скрылся за дверью, считая секунды про себя. Это было нелегко. Сейчас передо мной стоит тот самый человек, из-за которого я угодила в этот мир. Тот человек, о котором я думала все эти полгода. Очень долгих полгода надо заметить. Не ожидала, что я выберусь оттуда, куда ты меня отправила. Наверное, много денег получилось за мой контракт. Сейчас я наконец-то могла взглянуть в лицо тому, кто разрушил мою устоявшуюся жизнь, долгожданную свадьбу, счастливое будущее. Катя, ты чего? возмутилась Альбина, в её голосе звенела обида. Ну, уверена, что фальшивая. Альбина прекрасная актриса. Она всячески демонстрировала мне своё хорошее отношение. Но стоило ей расслабиться, как я тое дело ловила на себе неприязненный взгляд. Сейчас я вспомнила, как перед свадьбой Альбина подошла ко мне и пожелала долгого свадебного путешествия. Она отлично знала, что случится на брачной церемонии. "Так да как ты здесь оказалась?" поинтересовалась я. "Мы тебя ищем. Представляешь, какой переполох на свадьбе". "Да. Чтобы найти меня, надо было знать, где искать. Да и не меня ты искала, а ведьму с приворотными зельями, чтобы ещё каких-то дурочек сплавить". Альбина нахмурилась и поджала губы. Ты всегда была слишком сообразительной. Никак не хотела ничего лишнего подписывать. Пришлось даже до свадьбы дойти, невольно произнесла она. Похоже, с другими она справлялась гораздо быстрее. В том, что были другие, я ни капли не сомневалась. Мне вот интересно, Костя знает, кто у него сестра? спросила я, страшась ответа. Я отчаянно боялась, что она скажет, что Костя всё знал, что меня предал тот человек, за которого я собиралась замуж. О! Кот в отличие от большинства ты его любила, Катюш. Действительно? Ты не была охотницей за его деньгами? Она смерила меня взглядом. Всё, что я делаю, для его же блага. Он забудет тебя, думаю, совсем скоро. Альбина достала из сумки небольшой артефакт размером с шариковую ручку. Что ж, пора вернуть тебя обратно. За твою поимку мне неплохо заплатят. Я ничего не успела сделать. Всё перед глазами вспыхнуло. От страха я зажмурилась. Сердце бешено билось в груди. А в голове стучала одна мысль: как глупо, что я не дооценила соперницу. Секунды казались вечностью. Ну вот, сейчас меня поразят каким-то заклятием, либо подвергнут магическому перемещению. Но ничего не происходило. Я открыла глаза и с удивлением обнаружила, что нахожусь во дворе дома Аглаи и смотрю на безумно красивую скульптуру из кристаллов, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги. А где Альбина? Я пригляделась и сразу нашла ответ. Из засияния кристаллов я не сразу разглядела черты своей несостоявшейся родственницы. Да уж, когда-то она говорила мне, что хочет блистать. Теперь её желание сбылось. Неподалёку от меня возник дракончик, судя по всему, виновник произошедшего и по совместительству мой спаситель. Он смотрел на меня, выпятив грудь и расправив гребень на голове, похоже, доволен собой. Молодец, Василёк, похвалила я его, и дракон как-то радостно прокурлыкал. Даже не думала, что меня когда-нибудь спасет самый настоящий дракон. Впрочем, я много чего не предполагала. Он молодец, а ты нет. Голос Элиаса позади прозвучал внезапно. Я обернулась и увидела мага, который недовольно скрестил руки на груди. Не стоило мне не отсылать. Как видишь, позвать ты бы не успела, но ты успел прийти. К счастью, подсматривать было можно. Усмехнулся он. Хотя из-за твоего приказа я ничего не успел услышать, оттого и не смог быстро среагировать. Опять нахмурился. Всё-таки у него удивительная привычка контролировать ситуацию, всех спасать. У нас таких мужчин мало. Что ж, ты вовремя. Теперь надо попросить Василяка расклдовать нашу знакомую. Проси, предложил Элиас. В его голосе звучало сомнение. Дракончик, не дожидаясь моей просьбы, покачал головой. Ну, Василёк. Но дракончик лишь мысленно послал мне волну страха. Малыш вряд ли будет снимать магию с того, кто показался ему опасным, произнёс Элиас. Василёк подошёл к нему и потёрся, словно кошка. Он опустился на колени и приобнял дракона, похоже, для того, чтобы успокоить. Я даже как-то и не подумала, что Василёк испугался. Надо не забывать, что он ещё ребёнок, пусть даже с такими способностями. А ты сможешь снять заклинание? поинтересовалась я у Элиаса. Тот расслабленно устроился на порожках и гладил дракона, словно самого обычного котёнка. Почему-то мне кажется, что для Элиаса подобные питомцы не в новинку. Сними ошейник, узнаешь, Ответил он обоятельно улыбаясь. Думаю, я выдержусь, покачала головой. Самое важное я узнала. За моим перемещением в этот мир стоит Альбина. Костя был ни при чём, и это вызвало небывалое облегчение. Похоже, в глубине души я подозревала и его тоже. А вдруг за какое-то благо он подсонил мне тот договор? Но нет, вины же ни хаз здесь не было. Он ни при чём. Даже не знаю, как он всё это воспринял. Остальное мне ни к чему. Думаю, я совсем скоро вырвусь из этого мира и забуду всё как страшный сон. Хотя боюсь, многие вещи я попросту не захочу забывать и буду скучать по этому миру. Честно говоря, в этом виде она мне нравится больше, решила я. Я, наверное, плохой человек, но у меня нет ни малейшего желания снимать с неё заклятие. Я не первая, кого она отправила в другой мир против воли. Так что пусть будет здесь вечно. Давай занесём её в дом. Элиас окинул меня взглядом. Я так понимаю, вы были в плохих отношениях? Да, тебя опасно злить, пожала плечами. Этот разговор будил опасные воспоминания о событиях, которые мне не хотелось вспоминать. Кроме того, я не хочу, чтобы Элиас знал. Мало ли как это отразится на моём будущем. Лучше буду думать о том, что в итоге у меня даже получается кому-то помогать, как и завещала Аглая. Эти мысли более ободряющие. Не стоит жить прошлым, надо идти к будущему. Скульптуру занял Селиас. Она была неподъёмная, пришлось использовать магию. Он мне даже посоветовал использовать её в качестве украшения или продать. Я задумалась о последнем. В конце концов, это справедливо. По сути, она продавала других девушек. Этим я займусь позже. Лешь бы работодатели не принялись искать Альбину и не выяснили, где она была в последний раз. Но сейчас есть более важный вопрос открытие магазина. Утром проснулась от того, что кто-то кричал под окнами и барабанил по забору. Как выяснилось, это наши покупатели, которые пришли в 5:00 утра. Хотя открытие магазина было в 7. Пришлось пояснять, что они слишком рано. Уговоры слушать не стало. Всё-таки режим работы нужно соблюдать, иначе мы с Олесям понально вымотаемся, а не заработаем. Тем более ничего конкретного они покупать не собирались, а хотели лишь посмотреть. В 5:00 утра. Услышав это, я посмотрела на них так, что они покраснели. Но мы, наверное, что-нибудь купим. Внерабочее время за посещение магазина придётся доплатить приличную сумму. Сотню золотых. ответила я улыбнувшись. Любой каприз за ваши деньги. Э, мы как-нибудь попозже, сказали парни, и на этом мы распрощались. Через час была подобная побудка. Мне удалось ответить так же вежливо, правда, с трудом сдерживая зевоту. Элиас в это время ещё спал. Я решила его поберечь. В конце концов, у него сегодня первый рабочий день в роли продавца-кассира и официанта. После руководящего места в какой-то компании ему это далось нелегко. Но в конце концов я не виновата, что он попал в рабство, и даже собираюсь его освободить. В семь утра Элиас отправился в магазин. Я еще раз перепроверила все, напомнила, что при покупке пирожных, кофе, а ножи зелье бодрости в подарок. Огляделась. Все отлично. Пусть и есть недочеты из-за ограниченного бюджета. Жаль, мы не можем позволить себе много столов и стульев. Поэтому по краям стен прибили доски. Чем-то напоминает барную стойку. Чуть позже смогу прикупить стулья. Да и посуду хотелось керамическую, красивую с эмблемой, а пока у нас одноразовая. Пластика здесь нет, зато имеется очень плотный картон, который выдерживает даже горячий кофе. Удачи, улыбнулась я. Пиши, как идут дела. Для связи пришлось разориться на мини-квайдер, устройство, благодаря которому Элиас мог отправлять мне рабочие записки. Как только добралась до кухни, обнаружила, что для меня уже есть послание. Неожиданно быстро. Надеюсь, ничего не случилось. Люди желали увидеть тебя, а не меня. Я выйду к тому, кто потратит две сотни золотых, ответила я. В конце концов, мне надо готовить. Не думаю, что найдутся такие покупатели. А если и найдутся, это здорово простимулирует торговлю. Перед готовкой ещё раз проверила запасы, связалась с поставщиками, уточнила у Элиаса, всего ли хватает, что пользуется большим спросом и уже на исходе. Только замесила тесто, как получила весточку от своего работника. Выходи, Судя по сумме покупок, тебя очень хотят видеть. Вместо радости я испытала страх. Главное, чтобы не те, кто хочет меня поймать. Сердце вновь бешено застучало в груди. Улучшила товарооборот называется. Головокружительно так, что аж дышать тяжело. Спокойно, Катя. Если бы тебя искали, то попробовали бы вломиться в дом, а не выманивали бы, выкладывая приличную сумму. Беглянки кондитерские не открывают. И с высоко поднятой головой не ходят. Они стараются быть незаметными, прячутся и этим себя выдают. Их находят по опущенным взглядам, по нервно бегающим глазам. Тем более мало вероятно, что меня будут искать здесь, слишком уж далеко от места побега. На всякий случай, правда, набросила накидку. Бережного бог берешет. Желающих поймать меня много, хоть какая-то маскировка не повредит. То, что я сменила цвет волос, не слишком мне поможет. Прошла в магазин. Людей много, целая очередь. Это здорово. Лучше, чем я думала. Некоторые посматривают на меня, но не подходят, чтобы не терять место в очереди. Отлично. Значит, их заинтересовала сама кондитерская. Поздоровалась. Элиас заметил меня, но был занят обслуживанием очередного покупателя. Поэтому лишь кивком показал в сторону того, кто меня ждал. Госпожа Ведьма, мне поклонился худой темноволосый мужчина с маленькой бородкой, облачённый в походную одежду. На поясе его я увидела нож с оружием. Он должен признать, вы большая искусница. Его губы расплылись в почттительной улыбке. Вижу, вы как следует оценили мой талант, сказала я, заметив пустую посуду. Да, однако я приехал за другим вашим талантом. Мужчина нахмурился. Ваше лицо кажется мне знакомым, сглотнула. Не так уж много в этом мире людей, которым я знакома. Похоже, зря я надеялась, что сюда мои преследователи не доберутся. Может, в столице пересекались? Я там проходила обучение. Теперь надо старательно лгать. Возможно, заболтаю. Может быть, я тут кое-кого ищу. Вдох, выдох. Катя, не нервничай. Даже если он ищет тебя, что вполне вероятно, пока он не высказал своих намерений. А значит, продолжаем играть роль. Что ж, давайте я вам собственна рочно сварю зелье бодрости, а потом вы мне всё расскажете, предложила я, старательно улыбаясь. Мужчины любят улыбчивых женщин. Ведут себя с ними более расслабленно, а это как раз то, что мне нужно. отправилась за прилавок варить кофе. Элиас тут же подошёл ко мне и шепнул: "Всё в порядке? Всё хорошо?" ответила я. По крайней мере, с этой ситуацией я справлюсь. Не буду впутывать Элиаса. Не хочется, чтобы он узнал о моём прошлом. Варила кофе с мыслями, чтобы мужчина меня не узнал. Надеюсь, ведьминская магия сработает. Принесла напиток, даже сироп добавила для сладости, чтобы точно выпил. "Так вкусно и бодрит", улыбнулся мужчина. "Кстати, я Трейк" Госпожа ведьма, мне нужна ваша помощь в моих поисках. Кого ищете, Дрейк? Девушку одну, родственницу. Интересно. Мне сейчас сказать, что я в поисковой магии не сильна. Так ведь к кому-то другому пойдёт. Плюс надо выяснить, вдруг я ошибаюсь и мужчина впрямь ищет родственницу. Опишите её. Лет 20, красавица, с ладной фигурой и светлыми волосами. Про фигуру обычно родственники не говорят. Так что, скорее всего, Дрейк ищет именно меня. Есть у вас изображение девушки? Тихо спросила я. Мне протянули весьма помятый листок бумаги. Развернула его и сразу узнала себя. М-м, да. У некоторых отвратительная память на лица. Я бы с такой памятью не рискнула кого-то ловить. А вещи родственницы есть? Несколько волосков. Меня предупредили, что для поисков нужны такие вещи. Отлично. Пойдёт от меня с пустыми руками, а отправится к кому-то другому. Пойдёмте в дом, проведём ритуал. Разумеется, за плату, сказала я. 50 монет. Согласен. Эх, быстро согласился, можно было поторговаться. Интересно, сколько за меня предложили. Арасон легко выкладывает такие суммы. Я, конечно, для себя бесценна, но мне дико интересно. Прошли в дом, отправились на кухню. Я достала большую тарелку, попросила портрет и волосы, уложила это на неё и подошла. Быстро горит. Это хорошо. Вижу вашу беглянку, сама убежала, произнесла я, стараясь говорить максимально таинственным голосом. Надеюсь, именно так и говорят ведьмы, проводя ритуал. Мужчина бодро закивал, подтверждая мою правоту. Чувствую себя экстрасенсом на телешоу. Что ж, играем дальше. Не мудро это поступок, порядок нарушать. Пожурила я сама себя. Ищите ее в столице Даласта, в трехэтажном доме с синей крышей и желтыми стенами. С ней будет мужчина с огненными волосами. Поторопитесь, пока беглянка не отправилась куда-то еще. Надеюсь, с таким описанием он много времени потратит на поиски дома. Если и вернется сюда, то я предупреждала, что его беглянка могла и удрать. Вы проводила мужчину, заметила, что меня всю потряхивает. Все-таки это было очень близко. Спасло ли что, что охотник мне попался весьма незадачливый. Сейчас бы чего-нибудь, чтобы нервы успокоить. Жаль, на меня не действует собственная магия. Интересно, а если я вернусь в свой мир? Она будет действовать дома. Хотелось бы, но мечтать не вредно. Дома и без магии будет хорошо. Заметила, как ко мне подошел веселек, решил попроситься на ручке. А ведь большой и тяжелый. Надо его от этого отучать. Но все равно взяла и на душе как-то стало спокойнее. Особая драконья магия. По нему я тоже буду скучать. Он чудо, но чудо, которое в свой мир не заберешь. А здесь на него открытая охота, в чем мы с ним довольно похожи. Так что перед тем, как отправляться домой, надо будет о нем позаботиться. Что ж, пора приниматься за работу. Под конец дня решила заглянуть к Элиасу. Проверить, как он и заодно посмотреть, что закончилось. Элиас устал, и я отправила его домой. Только сейчас вспомнила, что вечером придёт Софи. Нельзя терять ни единого дня, поскольку вскоре я вернусь в свой мир. Отдохнёшь немного и потом позанимаешься с Софи, а я подойду. Элиас так устал, что даже не пытался спорить. Я же принялась за работу. Элиас ужасно вымотался за день. Быть продавцом очень утомительно, особенно с учетом такого аж от ажа. Кажется, я устал сильнее, чем на магической дуэли. Не успел толком отдохнуть, как к калитке подошла София. Пришлось вставать и идти ее встречать. Малышка сильно нервничала. Похоже, помнила, что я был против ее присутствия. Возможно, поэтому она случайно задела чайник. Слава всем богам, чай в нем был остывший, и осколки ребенка не задели. Но время на уборку потратить пришлось. Намокла? Малышка лишь посмотрела на свои рукава. На остальную часть платья чай не попал. Я принялся закатывать их. Не в мокром же тебе ходить. Так будет лучше, ничего страшного. Надо будет сказать её матери, чтобы брала запасную одежду. Я старался подворачивать осторожно. Думал, что одежда скрывает ужасные шрамы, но ничего подобного не было. Лишь магическая татуировка, которую я никак не ожидал увидеть. Не ожидал, потому что ничего страшного она не сулит. Наоборот, гарантирует девочке отличное будущее и обещает большую честь. Я всё ещё разсматривала изображение цветка на руке малышки. Линии пока серые, когда Софи подрастёт, они изменят свой цвет на более яркий. Мама не разрешает это никому показывать, сердито произнесла она надув губы. Прости, произнёс я, пытаясь успокоить ребёнка. Не волнуйся, я никому не скажу. Что ж, хоть один момент прояснился. Теперь я понял, зачем эти длинные рукава. Могу понять, почему мать девочки это скрывает. Мало ли, но вдруг малышку похитят, могут потом и продать куда-нибудь. Такие очень ценные, они большая редкость. Не так много есть женщин, способных подарить ребенка магу. Мало кто способен произвести на свет ребенка с даром. Именно поэтому девочек проверяют с малолетства, а затем и кто сможет это сделать когда-либо в будущем тщательно следят и охраняют их. Как знать, через лет пятнадцать мы с малышкой Софи пересечемся во дворце какого-нибудь правителя. Вполне возможно, она станет женой или любимой наложницей императора или принца, или кого-нибудь из придворных. Всем будет плевать, что она родилась в самой обычной семье. Отвлёкшись от своих мыслей, я заметил, как Софи понурилась. Взгляд у неё слишком мрачный для ребёнка такого возраста, слишком серьёзный. Что случилось? спросил я, обеспокоенный такой реакцией. Почему мне досталась эта метка? Я не хотела, прошептала Софи. Так решили боги, тихо произнёс я. У тебя будет хорошая судьба, ты сама её выберешь. Но мама и госпожа Кати говорят: "С госпожой Катей я поговорю. Ты пришла учиться готовить печенье? Давай приступим. Всё, что приготовим, соберёшь с собой". Похоже, с Катей мне надо о многом поговорить.